Объясняю тебе, Алёша. Никто не притворяется. Пришельцы не прячутся. И я, и этот заяц. Довольно крупный, но обыкновенный заяц. Мы оба и есть пришельцы, как ты выражаешься. Не закатывай глаза. Постарайся это понять. Мы прилетели на землю в этом корабле. — Враньё, это враньё! — крикнул я и задохся. — Враньё! — А-о-о! — ответило эхо и стало перекатываться.